Когда придет Женя? Есть у мамы фантомный ученик, студент-медик. Он вроде есть фактически, но мало кто в нашем доме его видел. Он ленив, приходит учиться очень редко, ищет повод, чтобы увильнуть от урока. И когда мама планирует день, она произносит фразу. «Если Женя не придет, у меня будет три урока». «Кто такой Женя?» – спрашивают друзья. «Кто это Женя?» – спрашивает правнук Андрей. «Какой он Женя?» – интересуется внучка. «Женя, к слову, когда-то прошел конкурс в мой театр, трудный возраст. С тех пор ни разу на занятиях не был. Ждет, наверное, когда мы будем ставить человека-невидимку по Герберту Уэлсу. Какие планы на сегодня?» – спрашиваю маму и добавляю. «Если Женя не придет».